В главе 2. 1. История Корниловского мятежа подробно излагается в моей следующей книге от Корнилова до Бресты». Степень ответственности Керенского за то положение, которое сделало возможным выступление Корнилова, установлена еще не вполне точно. Многие защитники Керенского утверждают, что он знал планы Корнилова и нарочно хитростью вызвал преждевременное выступление, а затем сорвал его. В то же время А. Джей Говорит в своей книге «Рождение российской демократии» некоторые обстоятельства почти ясны. Первое — это то, что Керенский знал о движении нескольких отрядов с фронта на Петроград, и весьма возможно, что он, учитывая рост большевистской опасности, сам вызвал их в качестве председателя Совета министров и военного министра. Единственной ошибкой в этом рассуждении является то, что в это время никакой большевистской опасности не было. Большевики составляли в Советах ничтожное меньшинство, а их вожди сидели по тюрьмам или скрывались. Второе. Демократическое совещание. Когда Керенскому впервые предложили собрать демократическое совещание, он выдвинул идею собрания всех элементов нации, всех живых сил страны, как он выражался, включая сюда и банкиров, и заводчиков, и помещиков, и представителей кадетской партии. Однако совет на это не пошел, и выработал следующую норму представительства, принятую Керенским. 100 делегатов от Всероссийских советов рабочих и солдатских депутатов, 100 делегатов от Всероссийского совета крестьянских депутатов, 50 от губернских советов рабочих и солдатских депутатов, 50 от крестьянских земельных комитетов, 100 от профессиональных союзов, 84 от фронтовых армейских комитетов, 150 от рабочих и крестьянских кооперативов, 20 от Союза железнодорожников, 10 от Союза почтовых и телеграфных служащих, 20 от Союза торговых и промышленных служащих, 15 от свободных профессий, врачей, адвокатов, журналистов и так далее, 50 от провинциальных земств, 59 от национальных организаций, польских, украинских и так далее. Этот проект пересматривался и переделывался два или три раза. Окончательное распределение мест было таково. 300 делегатов от Всероссийских Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 300 от кооперативов, 300 от городских самоуправлений, 150 от фронтовых армейских комитетов, 150 от провинциальных земств, 200 от профессиональных союзов, 100 от национальных организаций, 200 от различных мелких групп. Третье. Миссия Советов закончена. 28-15 сентября 1917 года орган ЦИК «Известия» опубликовал статью, в которой о последнем министерстве говорилось следующее. «Наконец-то создано истинно демократическое правительство, рожденное волею всех классов русского народа, первая еще сырая форма будущего свободного парламентского режима. Впереди у нее учредительное собрание, которое разрешит все вопросы, связанные с основными законами» и составит эти законы в максимально демократическом духе. Миссия советов в близках к концу, и уже приближается время, когда они должны будут вместе с прочими органами революционного аппарата уйти из политической арены свободного и победоносного народа, который отныне будет пользоваться лишь мирными орудиями. Передовая известия 25-12 октября, была заглавлена «Кризис Советской Организации» начиналось она заявлением, что все приезжающие из провинции, в особенности из более отдаленной, сообщают о повсеместном ослаблении деятельности Советов. «Это естественно», — продолжает автор, — «ибо народ заинтересовывается законодательными учреждениями более постоянного характера, городскими думами и земствами. Но и в самых крупных центрах Петрограда и Москвы, где организация Советов наилучшая, Советы далеко не объединяют всей демократии». В них не участвуют многочисленные классы интеллигенции, не участвуют даже все рабочие, некоторые по своей политической отсталости, другие, наоборот, потому что центр тяжести переносят на чисто профессиональные организации. Нельзя отрицать того, что эти организации теснее связаны с массой и в повседневных ее нуждах лучше удовлетворяют ее потребностям. Чрезвычайно большое значение имеет то обстоятельство, что мало помалу устанавливаются прочные демократические формы местного управления. Городские управления, избранные на основе общего избирательного права, в чисто местных делах имеют больший авторитет, чем советы, и ни один демократ не будет видеть в этом явлении нежелательного, хотя бы уже по одному тому, что выборы в городские думы производятся по лучшему, более совершенному и, главное, более демократическому избирательному закону, чем выборы в советы. По мере того, как органы местного самоуправления врабатываются в свое дело и налаживают жизнь на местах, роль местных советов, естественно, падает. В упадке советской организации повинны двоякого рода явления. К первым относится понижение политического интереса, ко вторым — все государственное и общественное строительство новой свободной России. Чем быстрее пойдет оно, тем быстрее будет, естественно, падать и значение советов. Мы сами являемся могильщиками своей организации. Мы являемся деятельными участниками в создании нового государственного строя. Когда пало самодержавие и с ним весь бюрократический порядок, мы построили советы депутатов как временные бараки, в которых могла найти приют вся демократия. Теперь на место бараков строится постоянное каменное здание нового строя, и, естественно, люди постепенно уходят из бараков в более удобное помещение по мере того, как отстраивается этаж за этажом. Четвертое. Декларация фракции большевиков, оглашенная перед уходом на вчерашнем заседании Совета Республики. У Джона Рида эта декларация озаглавлена речь Троцкого на Совете Республики. Декларация была оглашена Львом Троцким 7-20 октября 1917 года. Официально заявлявшиеся цели демократического совещания, созванного ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов, состояли в упразднении безответственного личного режима, питавшего Корниловщину, и в создании подотчетной власти, способной ликвидировать войну и обеспечить созыв учредительного собрания в означенный срок. Между тем, за спиной демократического совещания, путем закулисных сделок господина Керенского, кадетов и вождей эсеров и меньшевиков, Достигнуты результаты прямо противоположны официально заявленным целям. Создана власть, в которой вокруг которой явные и тайные корниловцы играют руководящую роль. Безответственность этой власти отныне закреплена и провозглашена формально. Совет Российской Республики объявлен совещательным учреждением. На восьмом месяце революции безответственная власть создала для себя прикрытие из нового издания Булыгинской думы. Цензовые элементы вошли во временный совет в таком числе, на которые как показывают все выборы в стране, они не имеют никакого права. Несмотря на это, именно кадетская партия добивалась и добилась безответственности власти даже перед искаженным в угоду цензовой буржуазии предпарламентом. Та самая кадетская партия, которая настаивала до вчерашнего дня на зависимости временного правительства от думы господина Родзянко, добилась независимости Временного правительства от Совета Республики. В учредительном собрании цензовые элементы будут занимать несравненно более благоприятное положение, чем во Временном Совете. Перед учредительным собранием власть не сможет не быть ответственной. Если бы цензовые элементы действительно готовились к учредительному собранию через полтора месяца, у них не было бы никаких мотивов отстаивать безответственность власти сейчас. Вся суть в том, что буржуазные классы, направляющие политику временного правительства, поставили себе целью сорвать учредительное собрание. Это сейчас основная задача цензовых элементов, которой подчинена вся их политика внутренняя и внешняя. В промышленности, аграрной и продовольственной областях политика правительства и имущих классов усугубляет естественную разруху, порождённую войной. Цензовые классы, провоцировавшие крестьянское восстание Теперь приступают к его подавлению и открыто держат курс на костлявую руку голода, которая должна задушить революцию и, в первую очередь, учредительное собрание. Не менее преступной является внешняя политика буржуазии и ее правительства. После сорока месяцев войны столице грозит смертельная опасность. В ответ на это выдвигается план переселения правительства в Москву. Мысль о сдаче революционной столицы немецким войскам немало не вызывает возмущения буржуазных классов, наоборот, приемлют ими как естественное звено общей политики, которое должно облегчить им их контрреволюционный заговор. Вместо того, чтобы признать, что спасение страны в заключении мира, вместо того, чтобы через головы всех империалистических правительств дипломатических канцелярий открыто бросить предложение немедленного мира всем истощённым народам, и сделать таким образом фактически невозможным дальнейшее ведение войны, Временное правительство, по указке кадетских контрреволюционеров и союзных империалистов, без смысла, без силы и без плана тянет убийственную лямку войны, обрекая бесцельной гибели все новые сотни тысяч солдат и матросов и подготавляя сдачу Петрограда и удушение революции. В то время как солдаты и матросы-большевики гибнут вместе с другими матросами и солдатами в результате чужих ошибок и преступлений, так называемый верховный главнокомандующий продолжает громить большевистскую прессу. Руководящие партии Временного Совета служат для всей этой политики добровольным прикрытием. Мы, фракция социал-демократов-большевиков, заявляем, с этим правительством народной измены – И с этим советом контрреволюционного попустительства мы не имеем ничего общего. Той убийственной для народа работы, которая совершается за официальными кулисами, мы не хотим ни прямо, ни косвенно прикрывать ни одного дня. Революция в опасности. В то время как войска Вильгельма угрожают Петрограду, правительство Керенского-Коновалова готовится бежать из Петрограда, чтобы превратить Москву, воплот контрреволюции мы взываем к бдительности московских рабочих и солдат. Покидая Временный Совет, мы взываем к бдительности и мужеству рабочих, солдат и крестьян всей России. Петроград в опасности, революция в опасности, народ в опасности. Правительство усугубляет эту опасность. Правящие партии помогают ему. Только сам народ может спасти себя и страну. Мы обращаемся к народу, вся власть советом, вся земля народу, да здравствует немедленный, честный, демократический мир, да здравствует учредительное собрание. Пятое. Наказ Скобелеву. Выдержки. Этот наказ был одобрен ЦИК и вручён в качестве инструкции Скобелеву как представителю Российской революционной демократии на Парижской конференции. инструкции делегату ЦИК, избранному для участия на Парижской конференции. Новый договор должен быть гласным в вопросе о целях войны. Договор должен быть построен на принципе «мир без аннексии и контрибуции» на основе права нации на самоопределение. Территориальные вопросы. Первое. Непременным условием мира является вывод немецких войск из занятых областей России. Россия предоставляет полное самоопределение Польше, Литве и Латвии. Второе. Турецкая Армения получает полную автономию, а затем и право самоопределения после того, как там будут введены местные власти и созданы международные гарантии. Третье. эльзас слотарингский вопрос должен быть разрешен на основе опроса эльзас слотарингского населения при условии полной свободы голосования. Опрос должен быть организован местным самоуправлением после вывода войск обеих коалиций из провинции. Четвертое. Бельгия должна быть восстановлена в прежних границах. Возмещение убытков должно быть произведено из Международного фонда. 5 Сербия и Черногория должны быть восстановлены и получить материальную помощь из Интернационального фонда помощи. Сербия должна иметь доступ к Адриатическому морю, автономия Боснии и Герцеговины. Шестое. Спорные области на Балканах получают временную автономию с последующим плебисцитом. Седьмое. Румыния восстанавливается в прежних границах с обязательством дать полное самоопределение Добруджи, которая получает немедленно временную автономию. Румыния обязывается немедленно привести в исполнение постановления Берлинского трактата о евреях и признать их равноправными румынскими гражданами. Восьмое. В итальянских областях Австрии вводится автономия с последующим плебисцитом по вопросу о государственной принадлежности. Девятое. Германские колонии возвращаются обратно. Десятая — Греция и Персия восстанавливаются. Свобода морей. Нейтрализуются все проливы, служащие подступом к внутренним морям, а также Суэцкие и Панамские каналы. Торговое пароходство объявляется свободным, право каперства отменяется, воспрещается торпедирование торговых судов. Контрибуции. Все воюющие отказываются от требований возмещения всяких издержек в прямом или скрытом виде содержания пленных. Все взысканные во время войны контрибуции возвращаются обратно. Экономические условия. Торговые договоры не являются составной частью условий мира. Каждая сторона автономна в своей торговой политике. В договоре о мире ей не может быть навязано обязательство заключить тот или иной договор или не заключить его. Однако все государства должны мирным договором обязаться не вести экономической блокады после войны, не заключать сепаратных таможенных союзов и предоставлять права наиболее благоприятствуемой нации всем государствам без различия. Гарантии мира. Мир заключается на мирном конгрессе через уполномоченных, выбранных органами народного представительства. Условия мира утверждаются парламентами. Отменяется тайная дипломатия. Все обязуются не заключать тайных договоров. Такие договоры объявляются противоречащими международному праву и недействительными. Недействительными остаются все договоры до утверждения их парламентами. Постепенное разоружение на суше и на море и переход к системе милиции. Предложенная Вильсоном Лигой мира может быть ценным завоеванием международного права только при условии, первое, обязательного участия в ней всех государств с равными правами, второе, при демократизации внешней политики, как указано выше. Пути к миру. Как бы конкретно ни были формулированы цели войны, в договоре должно быть указано и опубликовано, что союзники готовы начать мирные переговоры Как только противная сторона заявит свое согласие на мирные переговоры при условии отказа всех сторон от всяких насильственных захватов, союзники обязываются не начинать тайных переговоров о мире и не заключать мира иначе, как на Конгрессе с участием всех нейтральных стран. Кроме того, делегату даются следующие указания. Должны быть устранены все препятствия к созыву Стокгольмской социалистической конференции и в частности должны быть немедленно выданы паспорта делегатам всех партий и фракций, согласившихся принять в ней участие. Исполнительный комитет крестьянских советов тоже составил свой наказ, отличающийся от вышеприведенного лишь в мелочах. Шестое. Мир за счет России. Разоблачение ребот относительно мирных предложений, сделанных Францией и Австрией, Так называемая мирная конференция в Берне, Швейцария, летом 1917 года, при участии делегатов от всех воюющих стран, представлявших все крупные финансовые интересы этих стран, и попытки одного английского агента войти в сношение с иерархами болгарской церкви, все это указывало на тот факт, что в обеих воюющих коалициях имелось сильное течение, стремившееся к заключению мира за счет России. В следующей моей книге «От Корнилова до Бреста» я надеюсь изложить этот вопрос довольно подробно и опубликовать несколько относящихся сюда секретных документов, найденных в Министерстве иностранных дел в Петрограде. Седьмое. Русские солдаты во Франции. Правительственное сообщение. С получением известия о происшедшей революции в Париже возник ряд русских газет самого крайнего направления. Газеты эти, а также отдельные лица, получив свободу проникать в солдатскую массу, начали в ней большевистскую пропаганду, давая зачастую неверной информации, почерпнутые из отрывочных телеграмм французских газет. При отсутствии официальных известий указаний все это вызвало брожение среди солдат. Последнее выразилось в желании немедленного отправления в Россию и огульной враждебности к офицерам. По поручению военного министра Керенского, эмигрант РАП 18 мая выехал к войскам, где обошел отдельные части, вводя в них новые организации в согласии с приказом номер 213. Однако брожение не прекращалось. Им руководил первый полковой исполнительный комитет, который начал выпускать бюллетени ленинского направления. 18 июня по желанию солдат войска были собраны из разных деревень в лагерь Лакуртин. Здесь начались митинги, на которых первые й и его вожаки стремились захватить главную роль. Только что созданный отрядный комитет, составленный из наиболее развитых и сознательных солдат, парировал, насколько мог, разрушительную работу первого полка, успокаивая брожение и призывая солдат к нормальной жизни на основе ныне введенных в армии демократических начал. Опасаясь возрастающего влияния отрядного комитета, руководители первого полка в ночь с 23 на 24 собрали митинг, на коем кроме первого полка присутствовали почти весь второй и небольшие части пятого и шестого полков. На этом митинге отрядный комитет был объявлен незложенным, хотя он был избран всего две недели назад. Одновременно с этим приказания начальника дивизии о выходе не были исполнены солдатами первой бригады. Воззвание, выпущенное ими, выяснило, что заниматься не имеет смысла, так как решено более не воевать. Тем временем враждебные отношения между первой и второй бригадами начали угрожать острым конфликтом Сами солдаты второй бригады настоятельно просили отделить их от мятежной первой, грозя в противном случае самовольно покинуть лагерь. Поэтому генералом Занкевичем, прибывшим в лагерь вместе с уполномоченным военного министра Раппом, по соглашению с последним, отдано приказание, чтобы солдаты, безусловно подчиняющиеся временному правительству, покинули лагерь Лакуртин, захватив с собой все снаряжение. 25 июня приказание это было исполнено, и в лагере остались солдаты, подчинившиеся временному правительству лишь условно. Крайне враждебное отношение солдат к офицерам Дошедшее до насилия над ними принудило генерала Занкевича удалить офицеров из Лакуртина, оставив лишь несколько человек для обеспечения хозяйственной части. По инициативе уполномоченного военного министра гражданина Рапа к солдатам лагеря Лакуртин неоднократно выезжали не вместе политические эмигранты, чтобы повлиять на солдат. Однако все эти попытки оказались безуспешными. Назначенный комиссаром гражданин Рапп издал приказ, в котором настаивал на немедленном, безусловном подчинении Временному правительству. 22 июля комиссар раб выехал в Локуртин в сопровождении проезжавших через Париж делегатов Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов Русанова, Гольденберга, Эрлиха и Смирнова с целью сделать новую попытку повлиять на мятежников. Однако эта попытка не привела ни к каким результатам, а делегаты Совета рабочих и солдатских депутатов были встречены явно враждебно. Столь же безрезультатна была поездка в Лакуртин, временно находящегося во Франции комиссара Временного правительства Сватикова. Получив от Временного правительства разъяснение, что русских войск во Франции не предполагается возвращать в Россию, а также категорическое требование привести к повиновению мятежных солдат, не останавливаясь перед применением вооруженной силы, после неоднократных и бесплодных попыток комиссары и наших политических эмигрантов убедить мятежников подчиниться, генерал Зенкевич потребовал от мятежников солдат положить оружие и в знак повиновения выйти в походном порядке в местечко Клорово. Однако требование это не было выполнено по всей полноте. В начало вышло около 500 человек, среди которых было арестовано 22 солдата, затем через 24 часа и еще около шести тысяч человек остальные около двух тысяч были преднамеренно оставлены для охранения оружия которое они сдать не пожелали на отданнное тогда же генералам приказание сдать оружие по возвращении в лагерь мятежники ответили согласием однако это приказание исполнено ими не было оставление оружия в руках дезорганизованной толпы среди которой скрывались несомненно провокационные элементы представлялось явно опасным. Сложение оружия являлось основным условием для приведения этой толпы в порядок. При этих обстоятельствах, и имея в виду некоторую неустойчивость состояния духа части войск, оставшейся верной Временному правительству, вследствие чего явилось сомнение в возможности применения их в качестве вооруженной силы для приведения к порядку мятежников, решено было прибегнуть к давлению длительного характера. Метежники были переведены на уменьшенное довольствие, денежное довольствие было прекращено, выход из лагеря в соседний город Акуртин был загражден французскими постами. Меры эти вызвали подавленность духа мятежников в массе, но в то же время усилилось на нее влияние вожаков, стремившихся спрятаться за массу и растворить в ней свою ответственность. В то же время мятежные солдаты стали позволять себе насилие над чинами французских войск. Так ими был арестован и продержан шесть часов французский офицер с двумя французскими унтер-офицерами, которые по приказанию французского коменданта расклеивали в лагере телеграмму главнокомандующего. 9 августа генерал Занкевич ездил в лагерь Локуртин, чтобы в последний раз попытаться убедить мятежников-солдат сложить оружие. Однако на его приказ вызвать представителей от род комитет от лагеря ответил отказом исполнить это требование. Получив сведения о проезде через Францию артиллерийской бригады, находившейся в отличном порядке, генерал Занкевич по соглашению с комиссаром Раппом решил воспользоваться этой частью для приведения силы и оружия мятежных солдат в покорность. Командиру было поручено сформирование и командование сводным отрядом, составленным из частей вышеупомянутой артиллерийской бригады и пехотной дивизии. 27 августа... Солдатам лагеря Локуртин было объявлено распоряжение Временного правительства об отозвании наших войск из Франции, однако и после этого мятежники упорно отказывались сдать оружие. По просьбе артиллеристов из их состава была послана к мятежным солдатам выборная депутация, которая вернулась через несколько дней, придя к убеждению в бесполезности переговоров. Такие же отрицательные результаты дали уговоры мятежников выборными от пехотной дивизии. К вечеру 1 сентября была прекращена доставка пищевых продуктов в бунтующий лагерь, однако эта мера могла иметь только моральный характер, так как в распоряжении бунтовщиков имелись значительные запасы продовольствия. Войска заняли назначенные позиции. В тот же день был передан членом комитета лагеря Лакуртин и в толпу мятежников-солдат ультимативный приказ генерала Занкевича о сложении оружия бунтовщиками с угрозой открыть артиллерийский огонь в случае неисполнения этого приказания к 10 часам утра 1 сентября. После неоднократных предупреждений в 10 часов утра 3 сентября был открыт по лагерю редкий артиллерийский огонь, всего 18 снарядов, и мятежники были оповещены, что огонь станет интенсивным. Ввиду того, что в ночь с 3 на 4 сдалось около 160 человек, 4 сентября вновь начался обстрел лагеря, и в 11 часов утра, после выпуска 30 снарядов, мятежники выкинули два белых флага и начали выходить без оружия из лагеря. К вечеру вышедших оказалось около 8300 человек. Они были приняты французскими войсками. В этот день артиллерийская стрельба более не производилась. Оставшиеся в лагере 150 человек с вечера открыли сильный пулеметный огонь. Вечером был отправлен в лагерь врач с четырьмя фельдшерами для оказания медицинской помощи раненым. 5 сентября, с целью ликвидирования дела, был открыт интенсивный огонь по лагерю, и наши части постепенно занимали лагерь. Мятежники упорно отвечали стрельбой из пулемета. К 9 часам 6 лагерь был занят целиком. Всего зарегистрировано вышедших из лагеря 8 515 солдат. Потери наших частей — один убитый, пять раненых. Мятежников — восемь убитых, 44 четыре раненых. Среди французов были лишь две случайные жертвы — один убитый и один раненый. Оба почтальоны, сбившиеся с дороги и попавшие в полосу попадания пуль мятежников. Таким образом, Куртинский мятеж был ликвидирован нашими войсками без какого-либо активного участия французских войск. По обезоружении среди мятежников был произведен 81 арест. По выделению арестованных из остальной массы мятежников были сформированы особые безоружные маршевые роты, из коих две составлены из особенно беспокойных элементов, выделены и отправлены в бурт Лаутье, другая — на Ильдекс, остальные оставлены в лагере Куртин для выяснения виновных и степени их ответственности. Распоряжением представителя Временного правительства военным комиссаром образована особая следственная комиссия. После этого победители хладнокровно расстреляли свыше двухсот восставших. Восьмое. Речь Терещенко. Выдержки. Вопросы обороны и внешней политики тесно связаны между собой. Таким образом, если вопросы национальной обороны вы считаете необходимым обсуждать при закрытых дверях, то иногда нам приходится соблюдать такую же тайну и в вопросах внешней политики. Работа германской дипломатии определенно идет в направлении воздействия на общественное мнение. Поэтому заявления руководителей крупных демократических организаций, которые говорят о возможности или близости революционного конвента и о невозможности зимней кампании, представляют собой величайшую опасность. Всякие такие заявления оплачиваются человеческими жизнями. Я хочу говорить исключительно с точки зрения государственной целесообразности – то есть совершенно оставляя в стороне вопросы о чести и достоинстве нашего государства. С точки зрения целесообразности, международная политика России должна руководиться правильно понятыми государственными интересами России. Эти интересы говорят, что нельзя нашей Родине оставаться одинокой и что та группировка сил, которая в настоящее время создалась, для нас целесообразна. Все человечество жаждет мира. Но в России никто не допустит такого мира, который был бы унизителен для нее и нарушил бы государственные интересы нашей Родины. Оратор указывает, что подобный мир на долгие годы, если не на столетие, задержал бы торжество демократических принципов во всем мире и неизбежно вызвал бы новые войны. Все помнят апрельские и майские дни, когда братания на нашем фронте грозила прервать войну путем простого прекращения боевых действий и довести страну до позорного сепаратного мира. Какие усилия потребовались тогда для того, чтобы заставить фронтовые солдатские массы понять, что не этим путем должно российское государство закончить войну и обеспечить свои интересы? Далее Терещенко говорит об изумительном действии июньского наступления, о том, какой вес оно придало за границей всякому слову русских послов, о том, какое отчаяние распространили в Германии русские победы. Затем он рассказывает о разочаровании, каким сопровождалось в союзных странах поражение русской армии. Что до российского правительства, то оно твердо держится апрельской формулой «мир без аннексии и контрибуции». Мы считаем необходимым не только провозгласить принцип самоопределения народов, но и отказаться от империалистических целей. Германия беспрерывно делает попытки заключить мир, в Германии говорят только о мире, Немцы знают, что добиться победы они не могут. Я отвергаю все упреки, делаемые правительству, в том, что российская внешняя политика недостаточно ясно говорит о целях войны. Если возникает вопрос о том, какие цели преследуют союзники, то прежде необходимо спросить, на каких целях сошлись центральные державы. Часто приходится слышать требования, чтобы мы опубликовали все подробности договоров между союзниками, но все забывают что мы до сих пор не знаем тех договоров, которыми связаны центральные державы. Терещенко утверждает, что Германия явно стремится отделить Россию от Запада рядом мелких буферных государств. Мы должны обратить самое напряженное внимание на эту тенденцию, пытающуюся нанести удар самым жизненным интересам России. И неужели российская демократия, начертавшая на своем знамени право народов на распоряжение своей судьбой, Неужели она и впредь допустит угнетение самых культурных народов, совершаемое Австро-Венгрией? Тот, кто боится, что союзники попытаются воспользоваться нашим затруднительным положением, чтобы заставить нас взять на себя слишком большую часть военных тягот, и чтобы разрешить вопросы мира за наш счет, находится в глубочайшем заблуждении. Наш враг смотрит на Россию как на рынок для сбыта своих продуктов. «С прекращением войны мы оказались бы в очень слабом положении. Границы наши оказались бы открытыми для потока германских товаров, которые на долгие годы задержали бы развитие нашей промышленности. Против такого положения дел необходимо принять решительные меры. Я заявляю прямо и открыто, соотношение сил, связывающие нас с союзниками, благоприятно для интересов России». Поэтому очень важно, чтобы наши взгляды по вопросам войны и мира находились в, возможно, точном и ясном соответствии с точкой зрения союзников под тем же вопросам Во избежание всяких недоразумений, я должен прямо заявить, что на Парижской конференции Россия должна выражать единую точку зрения. Оратор не стал комментировать Скобелевского наказа, но зато он сослался на только что опубликованный в Стокгольме манифест Германо-Скандинавского комитета. Этот манифест требовал автономии для Литвы и Латвии, но, — заявил Терещенко, — это явно невозможно, ибо Россия не может обойтись без незамерзающих портов на Балтийском море. В этом пункте вопросы внешней политики тесно связываются с вопросами политики внутренней, ибо если бы у нас существовало сильное чувство единства всей великой России, то мы не были бы свидетелями повсеместных и повторяющихся манифестаций, говорящих о желании различных народов отложиться от центрального правительства. Подобный сепаратизм противоречит интересам России, и русские делегаты не могут поддерживать его. Девятое. Британский флот и так далее. Во время морской битвы в Рижском заливе Не только большевики, но и сами министры Временного правительства считали, что британский флот покинул Балтийское море с определенным умыслом и что этот его поступок был выражением позиции, часто и открыто излагавшейся в английской прессе и полуофициально высказывавшейся английскими представителями в России. С россией кончено, с ней больше не стоит возиться. Генерал Гурко был при царской власти начальником штаба русской армии. Он занимал выдающееся положение при возложившемся императорском дворе. После революции он был одним из немногих деятелей, высланных по политическим и личным мотивам. Поражение русского флота в Рижском заливе совпало по времени с аудиенцией, данной в Лондоне королем Георгом, этому генералу, человеку, которого русское временное правительство считало опасным германофилом, а также реакционером. Десятое. Призывы, направленные против восстания. Рабочим и солдатам, товарищи, темные силы усиленно работают над тем, чтобы вызвать в Петрограде и в других городах в ближайшие дни беспорядки и погромы. Они нужны, чтобы получить возможность потопить в крови все революционное движение. Под предлогом восстановления нарушенного порядка и охраны жизни обывателей Они надеются водворить ту самую корниловщину, которую революционному народу удалось раздавить недавно. Горе народу, если эти расчеты удадутся. Торжествующая контрреволюция уничтожит советы и войсковые комитеты, сорвет учредительное собрание, приостановит переход земли христианам, покончит со всеми надеждами народа на скорый мир и заполнит тюрьмы революционными солдатами и рабочими. В своих расчетах контрреволюционеры и черносотенцы опираются на стихийное недовольство темной части народа продовольственной разрухой, продолжающейся войной и общим настроением жизни. Они надеются всякое выступление солдат и рабочих превратить в погром, который запугает мирное население и бросит его в объятия водворителей порядка. При этих обстоятельствах будет преступным легкомыслием, Всякая попытка организовать в эти дни выступление или демонстрацию хотя бы с самыми революционными целями. Сознательные рабочие солдаты, недовольные политикой правительства, нанесли бы выступлением вред никому либо иному, а лишь собственному делу и революции. Они сыграли бы в руку контрреволюции, поэтому Центральный исполнительный комитет требует от всех рабочих и солдат не повиноваться призывам к выступлению, Рабочие солдаты, не поддавайтесь провокации, помните о вашем долге перед страной и революцией, не нарушайте единство революционного фронта, обреченными на неудачу выступлениями. Центральный исполнительный комитет советов рабочих и солдатских депутатов. Российская социал-демократическая рабочая партия. Опасность близка. Всем рабочим и солдатам прочтите и передайте другим. Товарищи рабочие солдаты. Родина в опасности. Наша свобода и наша революция вступили в труднейшие свои дни. Враг стоит на подступах к Петрограду. Разруха растет с каждым часом. Получать хлеб для Петрограда становится все труднее и труднее. Все, все от мало до велика должны удвоить усилия, должны всячески стараться уладить положение. Спасем нашу Родину, спасем нашу свободу. Оружие и припасы для армии Хлеба большим городам, порядок и организация всей стране. И в эти грозные решительные дни распространяются слухи, что где-то подготавливается выступление, что кто-то призывает рабочих и солдат сорвать революционный мир и порядок. Большевистская газета «Рабочий путь» подливает масло в огонь. Она льстит темным и несознательным элементам, вкрадывается в их доверие, обольщает рабочих и солдат, Поднимает их против правительства, суляем золотые горы. Доверчивые темные люди не рассуждают, а верят. А с другой стороны идут слухи. Слухи о том, что темные силы, царские прислужники, германские агенты радостно потирают руки. Они готовятся соединиться с большевиками и вместе с ними раздуть беспорядки в гражданскую войну. Большевики, избитые ими с толку невежественные рабочие и солдаты, бессмысленно кричат «Долой, правительство!». Вся власть советом, а темные царские прислужники и вильгельмовские шпионы будут вторить им бей евреев, бей лавочников, грабь рынки, громи заводы и магазины, разбивай винные погреба, бей, жги, грабь. И тогда начнется страшная смута, междоусобная война в народе, еще больше увеличится разруха и, может быть, снова польется кровь по улицам столицы. А тогда что тогда? Тогда дорога на Петроград будет открыта Вильгельму. Тогда в Петроград вовсе не будет приходить хлеб, и дети будут умирать с голоду. Тогда армия на фронте останется без поддержки, и наши братья в окопах будут выданы немцам на расстрел. Тогда Россия потеряет всякое уважение у иностранных государств. Наши деньги потеряют ценность. Все станет так дорогое, что невозможно будет жить. Тогда долгожданное учредительное собрание будет отложено ибо собрать его в срок будет невозможно. И тогда смерть революции, смерть нашей свободе. Этого ли хотите вы, рабочие солдаты? Нет. Но если нет, то идите, идите к темным людям, сбитым с толку обманщиками, и скажите им всю ту истину, которую мы уже сказали вам. Пусть все знают, что каждый, кто в эти грозные дни призывает вас выйти на улицу против правительства, Есть либо тайный царский прислужник, провокатор, либо бессознательный помощник врагов народа, либо подкупленный шпион Вильгельма. Все сознательные рабочие революционеры, все сознательные крестьяне, все революционные солдаты, все те, кто понимает, в какое несчастье может вовлечь наш народ выступление или бунт против правительства, должны объединиться и не позволить врагам народа погубить нашу свободу. Петроградский избирательный комитет меньшевиков-оборонцев 11 Письмо к товарищам Ленина Это ряд статей, последовательно помещавшихся в рабочем пути во второй половине октября 1917 года. Привожу только отрывки из двух статей. У нас нет большинства в народе. Без этого условия восстание безнадежно. Люди, которые способны говорить, это либо исказители правды, либо педанты, которые желают во что бы то ни стало, не считаясь ни капли с реальной обстановкой революции, получить наперед гарантии, что во всей стране партия большевиков получила равнёхонько половину голосов плюс один голос. Наконец, самый крупный факт современной жизни в России есть крестьянское восстание. Движение крестьян в Тамбовской губернии было восстанием и в физическом, и в политическом смысле, восстанием, давшим столь великолепные политические результаты, как, во-первых, согласие передать земли крестьянам. Недаром вся запуганная восстание МСРовской шваль вплоть до дела народа вопит теперь о необходимости передачи земель крестьянам. Другое великолепное политическое и революционное последствие крестьянского восстания — это подвоз хлеба к станциям железных дорог Тамбовской губернии и прекрасные плоды такого единственно реального решения вопроса о хлебе, вынуждена была признать буржуазная пресса, даже русская воля, напечатавшая сообщение, что станции железных дорог Тамбовской губернии оказались завалены хлебом после того, как крестьяне восстали. «Мы недостаточно сильны, чтобы взять власть, а буржуазия недостаточно сильна, чтобы сорвать учредительное собрание». Первая часть этого довода есть простой пересказ довода предыдущего. Он не выигрывает в силе убедительности. Если свою растерянность и запуганность буржуазии выражают пессимизмом насчет рабочих, оптимизмом насчет буржуазии. Если юнкера и казаки говорят, что будут драться до последней капли крови против большевиков, то это заслуживает полного доверия. Если же рабочие солдаты на сотнях собраний выражают полное доверие большевикам, и подтверждают готовность грудью встать за переход власти к советам, то уместно вспомнить, что одно дело голосовать, а другое драться. Конечно, если рассуждать так, то восстание опровергнутое. Только спрашивается, чем же отличается этот своеобразно направленный, своеобразно устремленный пессимизм от политического перехода на сторону буржуазии? А что доказала Корниловщина? Она доказала, что советы действительно, сила. Как можно доказать, что буржуазия недостаточно сильна для срыва учредительного собрания? Если буржуазия не в силах свергнуть советы, то значит, она достаточно сильна для срыва учредительного собрания, ибо больше помешать некому. Верить обещаниям Керенского и компании, верить резолюциям Лакейского предпарламента, неужели это достойно члена пролетарской партии и революционерам? «Буржуазия не только в силах сорвать учредительное собрание, если теперешнее правительство не будет свергнуто, но она может и косвенно достигнуть этого результата, сдавая Питер немцам, открывая фронт, усиливая локауты, саботируя подвоз хлеба». «Советы должны быть револьвером, приставленным к виску правительства» с требованием созыва учредительного собрания и отказа от корниловских попыток. Отказ от восстания есть отказ от лозунга «Вся власть советом». С сентября в партии обсуждается вопрос о восстании. Отказ от восстания есть отказ от передачи власти советом и передачи всех надежд и упований на добренькую буржуазию, которая обещала созвать учредительное собрание. При власти, в руках советов, учредительное собрание обеспечено, и его успех обеспечен. Отказ от восстания — это прямой переход к либерданам. Либо переход к либерданам и открытый отказ от лозунга «Вся власть советам», либо восстание — середины нет. Буржуазия не может сдать Питера немцам, хотя Родзянка и хочет этого, и воюют не буржуа а наши геройские матросы. Ставка не реформирована, командный состав Корниловский. Если Корниловцы с Керенским во главе, ибо он тоже Корниловец, захотят сдать Питер, они могут сделать это двояко и даже трояко. Во-первых, они могут предательством Корниловского командного состава открыть сухопутный Северный фронт. Во-вторых, они могут сговориться насчет свободы действий всего немецкого флота, который сильнее нас, сговориться и с немецкими, и с английскими империалистами. Кроме того, скрывшиеся адмиралы могли передать немцам и планы. В-третьих, локаутами и саботажем доставки хлеба они могут довести войска наши до полного отчаяния и бессилия. Ни одного из этих трех путей отрицать нельзя». Факты доказали, что во все эти три двери буржуазно-казацкая партия России уже стучалась, их пробовала открыть. Мы не вправе ждать, пока буржуазия задушит революцию. Родзянко — человек дела. Политику капитала Родзянко верой и правдой проводил десятилетия. следовательно Следовательно, колебаться по вопросу о восстании, как единственном средстве спасти революцию, значит впадать в ту наполовину либердановскую, эсеровски-меньшевистскую трусливую доверчивость к буржуазии, наполовину мужицки-бессознательную доверчивость, против которой больше всего большевики боролись. Мы усиливаемся с каждым днем, мы можем войти сильной оппозиции в учредительное собрание, к чему нам все ставить на карту. Довод Филистера, который читал, что учредительное собрание созывается, и доверчиво успокаиваются на легальнейшем, лояльнейшем конституционном пути. Жаль только, что не вопрос о голоде, не вопрос о сдаче Питера ожиданиями учредительного собрания решить нельзя. Эту мелочь забывают наивные или растерявшиеся, или давшие себя запугать люди. Голод не ждет. Крестьянское восстание не ждало. Война не ждет. Скрывшиеся адмиралы не ждали и слепые люди дивятся еще, что голодные народы, предаваемые генералами и адмиралами солдаты, равнодушны к выборам. О, мудрецы! Вот если бы корниловцы опять начали, тогда бы мы показали, а начинать самим к чему рисковать? История не повторяется, но если мы повернемся к ней задом и будем, созерцая корниловщину первую, твердить... Вот как бы корниловцы начали, если мы это сделаем, какая-то превосходная революционная стратегия, какое-то серьезное обоснование пролетарской политики. А если корниловцы дождутся голодных бунтов, прорыва фронта, сдачи Питера, не начиная до тех пор, что тогда, тактику пролетарской партии нам предлагают построить на возможном повторении корниловцами одной из своих старых ошибок. Забудем все, что сотни раз доказывали и доказали большевики, что доказала полугодовая история нашей революции, именно что выхода нет, объективно нет, не может быть, кроме диктатуры корниловцев или диктатуры пролетариата. Забудем это, отречемся от всего этого и будем ждать. Ждать чего? Ждать чуда. 12. Речь Милюкова. Выдержки. Кажется, становится общепризнанным, что оборона государства — главнейшая задача момента и что для ее успеха необходима дисциплина в армии и порядок в стране. Чтобы создать эти условия, у нас должна быть власть, способная действовать не только убеждением, но и силой, основу всех наших несчастий является оригинальная чисто русская точка зрения по вопросам внешней политики, именуемая обычно интернационалистической точкой зрения. Когда господин Ленин полагает, что в России родится новый мир, через который обновится и Старый Запад, что этот новый мир заменит старое знамя доктринерского социализма новым прямым действием голодающих масс, Когда он полагает, что таким образом человечество будет сразу двинуто вперед и разобьет двери, отделяющие нас от социалистического рая, то в этом он только подражает Керенскому. Эти люди искренне верили, что распад в России приведет к распаду всего буржуазного мира. Исходя из этой точки зрения, они способны бессознательно совершать государственную измену в военное время, И с полным хладнокровием внушать солдатам, что солдаты должны уйти из окопов, и вместо того, чтобы бороться с неприятелем, создавать внутреннюю гражданскую войну, нападать на помещиков и капиталистов. Здесь речь Милюкова была прервана бешеными криками слева. Депутаты требовали, чтобы он указал, кто из социалистов призывал к такого рода действиям. Мартов говорит, что только революционное давление пролетариата может подавить и победить злую волю империалистических клик и уничтожить их диктатуру. Это может быть сделано не путем соглашения между правительствами об ограничении вооружений, но лишь путем обезоружения этих правительств и радикальной демократизации всего военного устройства. После ряда злобных и несправедливых нападок на Мартова Милюков перешел к меньшевикам и эсерам, обвиняя их в том, что они вошли в правительство только для того, чтобы вести в нем классовую борьбу. Социалисты Германии и союзных стран смотрят на этих господ с еле скрываемым презрением, но они решили, что это дело России и прислали нам несколько проповедников всемирного пожара. Формула нашей революционной демократии весьма проста. Ни внешней политики, ни дипломатического искусства, ни медленный демократический мир, декларация к союзникам. Нам ничего не надо, нам не за что сражаться. Тогда наши противники немедленно выпустят такую же декларацию, и братство народов станет совершившимся фактом». Мирюков осмеял Симмервальдский манифест, и заявил, что даже Керенский не смог ускользнуть от влияния этого злополучного документа, который навсегда останется обвинительным актом против вас. Затем он напал на Скобелева, утверждая, что положение его на Парижской конференции, где он явится среди иностранных дипломатов в качестве правительственного делегата, состоящего в оппозиции к иностранной политике своего же правительства, окажется настолько странным, что все будут говорить, чего добивается этот господин, И о чем, собственно, нам говорить с ним? Что до наказа? То Милюков заявил, что он и сам пацифист, что он тоже верит в создание Международного арбитражного бюро, в необходимость ограничения вооружений и парламентского контроля над тайной дипломатией, откуда, впрочем, не следует, чтобы эту тайную дипломатию надо было вовсе уничтожать. Перейдя же к социалистическим идеям наказа, к тем идеям, которые он называл «стокгольмскими идеями», «Мир без победы», «Самоопределение народов», «Прекращение экономической войны», мирюков заявил, «Успехи Германии прямо пропорциональны успехам тех людей, которые называют себя революционной демократией». Я не говорю, что они прямо пропорциональны успехам революции, ибо полагаю, что поражение революционной демократии — это и есть победы революции. Влияние советских деятелей на все окружающее вовсе не так слабо, Достаточно было прослушать речь министра иностранных дел, чтобы убедиться, что в этом зале влияние революционной демократии на внешнюю политику настолько сильно, что лицом к лицу с этой революционной демократией министр отказывается говорить вслух о чести и о достоинстве России. Из наказа Советов мы можем видеть, что идеи Истокгольмского манифеста вырабатывались в двух направлениях — в направлении утопизма и в духе германских интересов. Яростные выкрики слева прерывают оратора, и председатель делает ему замечание. Мирюков настаивает, что мирное предложение, вырабатываемое не дипломатами, а народными собраниями, предложение начать мирные переговоры, как только враг откажется от аннексий, играет в руку немцам. Недавно Кульман сказал, что личное заявление связывает только того человека, который выступил с ним. Во всяком случае, скорее мы будем подражать немцам, чем совету рабочих и солдатских депутатов. Параграфы, говорящие о независимости Литвы и Латвии, являются симптомами националистической агитации, ведущейся в разных частях страны и, по словам Милюкова, поддерживаемой немецкими деньгами. Несмотря на дикие крики и шум на левых скамьях, Оратор сопоставляет те статьи наказа которые касаются Эльзаса Лотарингии, Румынии и Сербии, со статьями того же наказа, говорящими о разных национальностях Германии и Австрии. «Наказ защищает австро-германскую точку зрения», — утверждает Милюков. Переходя к речи Терещенко, оратор с презрением обвиняет этого последнего в том, что он не посмел открыто высказать то, что думал, и даже не посмел думать в тех терминах, которые соответствуют величию России. Дарданеллы должны быть русскими. Вы постоянно говорите, что солдат не знает, за что он сражается, и что если бы он знал, он сражался бы. Совершенно верно, что солдат не знает, за что он сражается, но теперь вы сказали ему, что драться ему не за что, что у нас никаких национальных интересов нет, что сражаемся мы за чужие цели». Воздавая должное союзникам, которые, по его словам, с помощью Америки спасают ныне общее дело человечества, Милюков закончил «Да здравствует свет человечества передовые демократии Запада, давно прошедшие значительную часть того пути, на который мы теперь только что вступаем еще неверными, не нетвердыми шагами, да здравствуют наши доблестные союзники». Тринадцатое. Интервью с Керенским. Представитель Associated Press решил попытать счастья. Господин Керенский, — начал он, — в Англии и Франции все разочарованы революцией. — Да, знаю, — насмешливо прервал Керенский. За границей революция уже вышла из моды. — Чем вы объясняете то, что русские перестали сражаться? — Глупый вопрос, — досадно отвечал Керенский. — Россия вступила в войну прежде всех прочих союзников и долгое время несла на себе всю ее тяжесть. Ее потери гораздо больше, чем потери всех прочих народов вместе. Теперь Россия имеет право требовать от союзников, чтобы они пустили в дело все свои силы». Он замолк на секунду и взглянул на собеседника. «Вы спрашиваете, почему русские перестали сражаться? А русские спрашивают, где находится британский флот, когда по Рижскому заливу ходят германские броненосцы». Он снова помолчал и вдруг выпалил. «Русская революция не побеждена, и революционная армия тоже не побеждена. Развал армии создан не революцией. Развал совершился гораздо раньше, еще при старом режиме. Почему русские перестали сражаться, я вам скажу почему. Потому что народ разорен экономически и изверился в союзниках». Интервью, из которого мы только что привели выдержки, было передано по телеграфу в Соединенные Штаты и через несколько дней возвращено государственным департаментом с требованием внести изменения. Это Керенский сделать отказался, но это сделал его секретарь доктор Давид Соскис. Из интервью были выкинуты все неприятные для союзников выражения, и в таком виде оно было сообщено всему миру.